Глава 121. Заметка для память. Задурив себе головы, они решили, что и в жизни существуют противоположности, противостояния. О, глупцы! Суровость, решили они, противостоит болтовне. Но жизнь переплетение. Стоит тебе уничтожить противоборствующего противника, как ты гибнешь с ним вместе. Я повторяю, противополагается жизни одна только смерть. Любя совершенство, ты уничтожаешь несовершенство. Вымарывание за вымарыванием ты уничтожил текст. Все ведь несовершенно. Если любишь совершенство, не уставай совершенствовать. Ты решил истребить низость, спасая благородство.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 Если ты последователен, ты должен разрушить храм. Но кедр не отвергает, не ненавидит все то, что не кедр. Он питается каменистой почвой и превращает ее в кедр. «Против чего бы ты ни боролся, у тебя на подозрение весь мир»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 Не льсти себя мыслью, что ты способен ошибиться. Если я сел на коня, и конь заблудился, виноват не конь, виноват я. Извинение предателей, — говорил отец, — в том, что они нашли силы предать.